Глава третья «Свен! Грейхольм!» Я очнулся. Эстер настойчиво трясла меня за плечо. Поймав взгляд кофейных глаз, я ощутил, как сознание коснулось чужое пси-восприятие. Вспомнил о способностях темнокожей заклинательницы и моментально закрылся. Любопытная. Или она пока использует свой дар инстинктивно? Интересно, могла ли девушка что-то эмпатически почувствовать, пока я был в отключке? С тобой всё нормально? Ты как будто вырубился на минуту, тревожно спросила она. Голова, я зажмурился, помассировал виски. У меня такое иногда бывает. После обнезии, боли, потери сознания, тогда тебе точно нужно в метком, заключила она. К моему удивлению, мы прошли вблизи последнего кольца стены и легли на новый курс, направляясь к одному из горных кряжей. Черные горы с белоснежными вершинами, похожие на замерзшие куски угля. Они тоже находились в круговом периметре стен, но за вторым кольцом, на приличном отдалении от города. Теперь я уже не сомневался, что минуту назад видел именно их. В послании, где неоновый город был тысячью грязных палаток, над секретной подземной базой, скрывающей синюю птицу. Тот самый напланетный корабль, столетия назад доставший на землю технологии Стеллары. Значит, он спрятан где-то под гороем. Вернее, сам город выстроен над ним. А мой предшественник выходит был одним из основателей. Но зачем он показал мне именно это? Зачем нужно найти синюю птицу? Она как-то связана с главным терминалом и тайной системой Стеллары или От этой холодной мысли дрожь пробежала по спине. Она и является главной целью моего возвращения с Чёрной Луны. Возможно, одержимая просто хотят довести дело до конца. Я заставил себя успокоиться. Вопросов было больше, чем ответов. Значит, полигон Башня Пустоты следующий пункт назначения. Возможно, то, что там оставил мой предшественник, прояснит многие загадки. Мы резко снижались и сбрасывали скорость. Впереди на склоне прямо на краю скального обрыва вырастали строения, напоминающие небольшой форт, огороженные прямоугольником стен. Мы уже снижались, и я заметил горную тропу, по которой бежала цепочка полуголых фигур. Увидел людей во внутреннем дворе, плац с рядами каких-то гимнастических приспособлений, круглую песчаную арену. И внезапно понял, что мы почти прибыли. Это и есть Тимус. Мы приземлились. Под шум винтов трюбуты выпрыгивали наружу. Легионеры же остались внутри, видимо, их доставляли в другое место. Через несколько секунд винт открыл взлетел, обдав напоследок упругой воздушной волной и очень быстро превратился в удаляющуюся чёрную точку. Прибыли. Дороги назад не было. С того момента начиналась моя новая жизнь. 9 11 12 Выстроив шеренгу, нас пересчитывал встречающий, полностью седой мужчина с худым лицом, изрезанным морщинами. После короткого доклада одного из трибутов, его удивлённый взгляд остановился на мне. "Грейхольм, заново родился трибут?" спросил он. "Тебя уже похоронили. После проверки меткома зайдёшь ко мне с подробным рапортом. Понял?" Необычный человек. В нём ощущался стержень. Включив сверхчувствительное восприятие, я ощутил искру мощного источника. Вэн, заклинатель. Нет, не похоже. Трибуты. Всех поздравляю с прибытием, сказал он. Всем сдать оружие в арсенал. До вечера вы свободны, отдыхайте. Завтра занятия по обычному графику. Тимус представлял собой комплекс из нескольких зданий, самым большим из которых было П-образное двухэтажное строение. Пока мы шли к нему, я жадно разглядывал полосу препятствий вокруг большой арены, засыпанной песком, ряды странных истуканов, плац прямо на краю обрыва, на котором занимались группы полуголых ребят, высокую стену и дозорные башни со скучающими часовыми. И первый раз шевельнулся червячок тревоги. Тимус, судя по первому впечатлению, тщательно охранялся и находился в отдалении от города. Возможно, покинуть его будет не так просто. Как я ожидал. Но сначала нужно выяснить, где расположен те самые полигон и башня пустоты, причём желательно не вызывая подозрений. К карсионалу, находившемуся в подвале, сразу выстроилась небольшая очередь. Трибуты сдавали в зарешёченное окно снаряжение и оружие. Стаскивали плотные серо-зелёные комбинезоны, получая взамен свёртки со своей одеждой. Внутри за двойной решёткой поднялась стойка. за которой сидел пожилой адутловатый мужчина с нашивками апцона на правом плече. Лысый блестящий череп был покрыт густой сеткой шрамов. "Метку приложи к сканару, трибут", не глядя на меня, безразличным голосом произнёс он, когда подошла моя очередь. Ты осторожно коснулся запястьем приспособления на стойке, повторяя действия предыдущих ребят. И обе татуировки чуть заметно кольнуло. На сканаре мигнул зелёный огонёк. да к грейхольм второй круг сдавай чего стоишь и смотришь особое приглашение нужно где вещи какие не сообразил я за тобой чезлятся полный скаут комплект игольник с тремя магазинами экспресс аптечка и азор индикатор в системе учёта легиона и тимуса видимо выданные вещи прикреплялись к человеку свой грейхольм был снова введён в список живых Но вместе со снятием пометки KIA вернулся и числящийся за ним список снаряжения. Тот самый первый комплект потерян мной ещё в первые дни. У меня ничего не осталось. Повреждённую ларику забрали в магазине легиона при первом досмотре. Сейчас на мне был лишь обычный серо-зелёный комбинезон, приобретённый ещё в Анжело. У меня ничего нет, склонившись поближе, я попытался объяснить обцовуну суть проблемы, но «Астрофатида!» — выругался легионер, краснея на глазах. «Трибут! Ты что, негатив в отметку захотел? Где рапорт об утере? Где пометка командира подразделения? Пойдёшь в легион за рядовыми очко драить! Мне, факинг-шит, рапорты за вас строчить из-за недостачи в арсенале, а?» «Я был в Озоне и...» Я попытался пересказать историю своей пропажи, но легионер даже слушать не стал. Да мне покласть где-то был, хоть на чёрной луне, рявкнул он. Астрафатида. Короче, всё профукал. Так и пометем в твоём профиле, идиот. Приложи метку к сканеру. Я не задерживай мне очередь. Несколько секунд я холодно смотрел в побогаревшую рожу опциона. Но здесь я был вынужден играть по чужим правилам и нарушать их по каранам. Я раздражённо стукнул запястьем по сканеру и отошёл в сторону, пропуская следующего. Остальные трибуты переодевались в обтягивающие чёрные комбинезоны из эластичной ткани со звездой Стеллары на рукаве, совершенно неотличимые от тех, что хранились в монолите. Ко мне снова подошла Эсси, и тот рыжеволосый парень, Питер. "Пошли, Свен, нам приказано проводить тебя в метком". Пока мы шли по длинным коридорам Тимуса, Я обратил внимание, что внутри здания оказалось куда более технологичным, чем достаточно обшарпанная оболочка. Автодвери, пневмоуправление, скрытое освещение, наверняка множество следящих систем, фиксирующих каждый чих трибутов. Короче, напиши рапорт насчёт утери оружия, тихо сказала Эстер, идущая рядом. Это крем на тебя всё повесил. Будет некотиф отметка в профиле, и придётся возмещать полную стоимость. Это несправедливо. Кстати, мы пришли. Мятком был стандартным. Практически такой же был в монолите. Несколько белоснежных комнат, ряды коек и медицинских капсул, полностью роботизированная операционная. Я заколебался. Включить Мико? Нет, очень опасно. Если у них есть приборы или способности подобные интерферометрам одержимых, они могут засечь симбиотическую активность Кагитора. Попробую справиться сам. Здесь имелось узкое место моего плана. В профиле Свена стояли пометки о неподтвержденной амнезии и возможных азурмутациях. И, несомненно, медицинская аппаратура Тимуса может обнаружить в моем организме чужеродные геномы. Но вот сумеет ли она определить их происхождение? Кай рассказывал мне, что святые, фанатики, обитающие в а-азонах, поглощают в пищу определенные органы азур измененных чудовищ с целью привить им геномы, и порой добиваются неожиданных результатов. Кроме того, инкарнаторы, не прошедшие первую эволюцию, практически не отличались от хорошо развитых людей. Фактически лишь мой источник, сейчас двукратно превосходивший человеческий, мог вызвать подозрения. Однако непроницаемость давала неплохие шансы скрыть это. В Венграйхольм на встречу мне вышла женщина в голубой накидке врача. "Проходи, вот сюда, садись. Меня зовут Ириан." Я старшая метком Тимуса. Я мгновенно изучил её. Длинные вьющиеся золотистые волосы, убранные в хвост. Правильное овал лица, строгий подбородок. Очень хорошо выглядит, но по рукам, морщинкам в уголках глаз и губ можно было сделать вывод, что ей чуть больше лет, чем кажется на первый взгляд. Свен Грейхольм, клан Фенрира, задумчиво повторила Ириан, глядя на меня. Холли? Пока мы беседуем, возьми анализ крови и подготовь капсулу для комплексной диагностики. Холли оказалась её ассистенткой, миниатюрная, смоглая молодая девушка с раскосами глазами. Машинально коснувшись её псиполем, я вдруг провалился в пустоту. Она не имела человеческого сознания. Холодные импульсы позитронного мозга, полное отсутствие эмоционального фона. Девушка была не более живой, чем компьютер или регенерационная капсула. Синтетик, никаких сомнений. Такой же андроид, как Майлзе на Мстящем, только не боевой, а медицинский. И высшего класса, неотличимая от человеческой внешности, походка и даже мимика. Выдавала разве что сверхъестественная точность движений. Но такое возможно и у специалиста, в совершенстве владеющего своими навыками. «Очень интересная история в твоём профиле, Трибут», сказала Ириан. «Рассказывай, с самого начала». Я коротко пересказал историю своего выживания и дороги в Энджело. Пока говорил, Холли ловко взяла у меня пробы крови. Интересно, по ним можно будет что-нибудь определить? Например, сдвоенный ряд ДНК? Ириан несколько раз перебивала, переспрашивала подробности некоторых моментов. В основном её интересовало, с какими именно тварями и странными эффектами я столкнулся в А-зоне. «Значит, ты потерял память», и несколько дней провёл в А-зоне, — сказала Ириан. «И утверждаешь, что попал под Азур-выброс, так называемую бурю перемен. Кроме того, ты выжил в радиусе поражения Абсолют-оружия». «Да?» «Я бы не поверила в такую историю. Экстраординарный случай. В таких местах выживают только инкарнаторы», — продолжила она. «Но живое доказательство сидит передо мной». «Да...» Жизнь порой складывается удивительнее любой сказки. Тебе очень повезло, Трибут. Я сам не верил, что выбрался, буркнул я. Вот только память это ещё одна странность, но про амнезию мы поговорим позже, после полной диагностики. Сейчас меня интересует другой вопрос. Покажи руку. Я протянул руку, и она внимательно осмотрела руку от инъектора. Укол уже затянулся. На коже осталась малозаметная розовая точка. Регенерационные способности повышены, спокойно отметила медик. Кожа тоже очень странная. Какой силы было азур излучение, которое на тебя воздействовало, запомнил? Минимальное, среднее, пиковое? Не знаю, я потерял азур-индикатор в первый же день. Чем ты там питался? Употреблял в пищу ткани азур-изменённых тварей, пил заражённую воду. Да. «Ответил я. Ел и пил, что найду. Чтобы выжить. Мне нужен будет полный список существ, растений и их описание. Замечал за собой что-то странное? Образование на теле, боли, необычные ощущения. Раны. Быстро заживают. Больше ничего? Ты впитал много азур. Как насчёт источника? Новые способности не проявились?» Ириан вдруг приложила руку к моей груди и закрыла глаза. «Открылся?» Почти минуту она сидела неподвижно, как будто прислушиваясь. Я ощутил, как из её руки исходит тепло, пытающееся пробиться внутрь меня. Невидимая энергия оказалась физически осязаемой. Спокойно отребут расслабся, произнесла она. У тебя удивительно мощная ментальная аура, но я хочу заглянуть внутрь. Рян тоже была заклинательницей, и при том, по меркам легиона, наверняка не самый слабый. Я заметил это сразу. все активное сознание. Скорее всего, её азур способности были как-то связаны с медициной: диагностика, исцеление, терапия. Но все одарённые, кто служил легиону, казались какими-то ущербными, неполноценными, как слепые щенки. Она ощущала моё псиполе, но не могла понять, что это такое. Теперь я понимал, почему Аскал презрительно назвал их подделками. Я вообще не ощущаю твой источник. Почему? Требовательно спросила она, оторвав руку. "Не знаю". "Хорошо, не переживай, мы разберёмся. Раздевайся и залезай в капсулу". Пока всё шло по плану, Холя открыла створку, и я погрузился в белое нутро Асклепия, медицинской капсулы. К лицу прижалась податливая силиконовая маска. Тело начал обволакивать прохладный состав, напоминающий текучее серебристое желе. Насколько я понимал, Подобная капсула была способна произвести самую подробную диагностику пациента, включая состояние мозга и всех внутренних органов. Поёживаясь от щекочущего холода, я сосредоточился и расширил своё пси-поле, накрыв им всё вокруг. Теперь, после последних апгрейдов источника, это выходило намного проще. Не пользуясь зрением, я чётко знал, где находятся Холли и Ириан. Ощущал эмоции заклинательницы, Я слышал их переговоры. Готово, Холли. Есть первичные результаты. Меня беспокоит его ментальный фон. Да, результат неопределённый. Что там? Нетерпеливый голос Ириан. Азур мутации? Неопознанные органы? Паразитные симбионты? Нет, ничего. Вообще ничего. Что это значит? Как ничего? Вообще на всех диапазонах? Может, оборудование просто не работает? Оборудование полностью исправно. Да, я сама посмотрю. Ничего себе. Но как это возможно? Полная непроницаемость, предположительно защитная геномная модификация либо азур приобретённая абсолютная резистентность.